Мать Рискота Хендлера где-то была под пятьдесят, а где-то она была элегантна в это утро, готовясь выйти из дома для встречи с клиентом. А миссис Хендлер работала дизайнером по интерьеру. Она казалась очень похожей на Глен Клоуз в роковом увлечении. Мэйр решил, что если бы он был женщиной, то ни за что на свете не хотел бы походить на героиню этого фильма. Если бы он даже был кудрявой блондинкой, то молил бы судьбу распрямить волосы и покрасить их в черный цвет, лишь бы его не сравнивали с этой дамой. К счастью, Мейер был лыс и не походил на Гленклоуз ни в малейшей степени. С другой стороны, и у миссис Хендер были свои проблемы, например, эта леденящая кровь улыбка. Мой сын сегодня утром уехал в Майн. сказала она. Вернулся в школу? поинтересовался мэйр. Да, кивнула миссис Хэндлер. От выражения любезности на ее лице волосы вставали дыбом. Хорошо, что у мэра вообще не было волос. В академию Прентисов включился в разговор Карела. Да. В Карибу, штат Мэн. Да. А зачем он вам нужен? Это не связано с той маленькой ирландочкой. Кого вы имеете в виду? – спросил с невинным видом мэр. То, что убили в новогоднюю ночь. Вы знаете, он порвал с ней несколько месяцев назад. Да, мы знаем это. Улыбнулся Карелл. А если вы здесь только потому, что Скотт когда-то встречался с этой, мы хотим задать ему несколько вопросов. Наверное, где он провел новогоднюю ночь? Опять зловещая усмешка. «А вы знаете, где он ее провел?» — спросил Карелла. «Здесь у нас собралось много гостей, Скотт был дома. Всю ночь, всю ночь. Во сколько началась вечеринка?» «В девять, а закончилась». Она помедлила с ответом. «Совсем небольшое замешательство, но оба детектива это отметили». Они догадались, что миссис Хэндлер пытается вспомнить, читала ли она в газетах что-нибудь о промежутке времени, в течение которого была убита Энни Флинн. Определенно не читала, потому что это была маленькая тайная, которую детективы держали при себе. Но ее замешательство подсказывало им, что Скотт не был дома всю ночь, если был вообще. Наконец она выбрала самое подходящее, на ее взгляд, время для завершения торжественной процедуры прощания со Старым Годом. Четыре утра. Поздновато, — улыбнулся мэр. Не очень, — пожала она плечами и вернула ему улыбку. Лучше бы не возвращала. — У нас все, большое вам спасибо, — сказал Карелла. — Хорошо, — ответила она и посмотрела на часы. В、среду четвертого января обе жертвы были преданы земле. Детективы на похоронах отсутствовали. Они весели на телефоне, пытаясь дозвониться в Академию принцессы в Карибах, штат Мэн. Удалось связаться с профессором Тейкером Лоури, преподавателем английского языка. Он был куратором Скота Хенлера. Они предпочли бы поговорить с самим Скотом. В конце концов для этого и звонили. У обоих детективов под куртками были свитера. В городе очень холодно, но в Карибу, штат Мэн, еще холоднее. Профессор сообщил им, что сейчас тридцать градусов ниже нуля по Фаренгейту и сильный снегопад. Кареле показалось, он слышит забавание ветра в трубке. Детектив твердо решил. что если его сын захочет когда-нибудь поступить в академию Прентиса, то он скорее посоветуют ему выбрать школу на обратной стороне Луны, и дочери тоже. При условии, что академия начнет когда-нибудь принимать девочек, которые, правда, будучи представительницами более чувствительного пола, вряд ли захотят ехать туда, где температура опускается на тридцать градусов ниже нуля. Я не знаю, где Скотт, сказал Лоури. Он должен вернуться сюда только к девятому числу, к понедельнику. Извините, я чего-то не понимаю, удивился Карелло. Да. Карелло представил себе собеседника в твидовом костюме, лицо приятное, бородат, веселые корие глаза. Он находит нечто странное и смущающее в том, что два детектива из далекого большого города. Звонят сюда в Тихий Мэн. Вы говорите, занятия в классах начнется только в понедельник? переспросил Карелла. Так оно и есть. Но миссис Хэндлер сказала, что ее сын уехал в школу. Мать Скотта? Да, мы разговаривали с ней вчера утром, и она сообщила нам об этом. Она ошиблась, твердо сказал Ловри. Или соврала? вздохнул про себя Карелла. Портериканца звали Хосе Гаррера. Из носа и рта у него торчали пластиковые трубки искусственного питания и дыхания, а большую часть лица закрывали бинты. Одна рука закована в гипс. Клинк посетил клинику, чтобы узнать, когда парень сможет выписаться. Ему посоветовал, причем настойчиво, приехать сюда Артур Браун. Один из чернокожих детективов участка, Браун сказал, Берт, ты ухлопал двоих оба негры. В наше время коп, который убьет негра, сильно рискует по уши вляпаться в дерьмо. Полицейский может перестрелять семнадцать почтенных китайских торговцев, сидящих на лавочке в парке, одного за другим по очереди, и никто бровью не поведет. Тот же полицейский видеть не грозит магнумом калибра 0.357 в руке, выходящим из банка, которым только что взял 50 штук из сейфа, пристрелив кассира и еще человека четыре. И если вот тут, не дай бог, коп начнет пальбу, тут же немедленно соберется митинг протеста, посыплются проклятия и обвинения в расовой дискриминации и полицейской жестокости. Вообще-то, Берт, хотел бы я посмотреть, если в один прекрасный день мне придется убить Черного, что тогда запоют борцы за равноправие, которых так много в этом благословенном городе. А пока, приятель, я бы тебе посоветовал быстрее смотаться в госпиталь и поговорить с парнем, у которого выбивали мозги на том углу. Постарайся получить у него подтверждение, что ты не нарушил инструкций департамента по применению оружия. Это тебе мой совет. Пошел ты, козел, сказал Клингу Гаррера. Из-под бинтов голос его звучал приглушенным, но тем не менее вполне отчетливым. От неожиданности Клинг захлопал глазами. «Но я же тебе жизнь спас. Ничего умнее ему в голову не пришло. Кто тебя просил это делать? Но эти парни... Эти парни так и так меня грохнут. Вот чего ты добился. Они чуть не грохнули меня самого. Клинк начал сердиться. Они выбили мне черта в зуб. В следующий раз не будешь подставлять рожу. Клинк снова заморгал. Так вот, что я получаю вместо благодарности. Я спасаю твою паршивую жизнь». — А ты знаешь, как меня здесь мучают, — сказал Геррера. — Если бы я дал им убить себя, то сейчас так не мучился, а все из-за тебя. — Из-за меня? Ну да. А ты как думал? Я выползаю из госпиталя, и через минуту они меня кончают. Хоть бы на этот раз рядом тебя не было, тогда уж я надеюсь, они не промахнутся. — Некому тебя кончать, — заявил Клинк. Успел смотаться только один из них. Ну и что? спросил Горера. Ты не знаешь этих людей, не представляешь, как они работают. А ну так расскажи. Ха, большой храбрый коп знает все на свете в натуре. Ни хрена ты не понимаешь. Эти люди меня убьют, можешь быть уверен. А почему они должны тебя убить? Иди у них спроси. Ты ж герой. Поболтай с тем, кого ты повязал, он тебе расскажет. Но раз уж я здесь, почему ты не поможешь мне сэкономить время? Пошел ты к черту, козел, сказал Гаррера.